Примечание редактора. Из «Крестовый поход и последствия. История военных действий в Дамокловом заливе». Варго-Ройс 058 М42. Вспышка вдохновения комиссара Каина и героическое самопожертвование Астропата Дрей имело гораздо больший эффект, нежели они оба могли предугадать. Непреклонное наступление флота Ули на орбите дрогнуло, как только координирующий разум потерял контроль над каждым из биокораблей, те тут же начали реагировать инстинктивно, исходя из обстоятельств, вместо того, чтобы держаться единой стратегии. Имперские суда, с другой стороны, все еще могли поддерживать друг друга, и не теряя времени воспользовались своим тактическим преимуществом, собрав столько кораблей, сколько можно было. Адмирал Боум начал непосредственно атаку на левиафаны, которые хоть и стали уязвимы, но далеко не беспомощны, даже потеряв свои эскорты. Был убит один, а другие стали сильно повреждены, что были вынуждены бежать. С их потерь организм и тиранид на Земле по большей части вернулись к инстинктивному поведению, Способность действовать слаженно осталась только в присутствии синаптических существ, посланных управлять ими. Конечно же, они сразу же стали главной целью последующей охоты. Слухи настаивают, что ещё несколько отдельных организмов шастают в пустошах и глубинах улья, однако за последние 30 лет не появилось ни одной записи, которой можно было бы доверять, и на сегодняшний день Фикандия официально объявлена очищенной. В память о сражении был организован гарнизон Имперской гвардии, да и местные скитари остались насторожены на случай любого нового вторжения.